Глава третья. Коллективная безопасность. Ожесточенность революции. Россия в осаде. Поздно ночью, двадцать третьего августа тысяча девятьсот тридцать девятого года, в Кремле советский комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов подписал с германским министром иностранных дел Иохимом Риббентропом пакт о ненападении. Хотя это был лишь договор о нейтралитете, он, как правило, рассматривается историками как наиболее очевидная непосредственная причина Второй мировой войны. Это событие привело к военным действиям и потому заслуживает внимательного рассмотрения. До какой степени разделяет Советский Союз с Нацистской Германией вину за возникновение войны? Некоторые историки идут в своих аргументах дальше. Они уделяют первостепенное внимание подписанному месяц спустя совершенно секретным протоколам, разделившим Восточную Европу на сферы влияния. Именно секретный протокол, утверждают они, а не пакт о не нападении, отражает истинные цели советской внешней политики. Договор заложил основы прочного союза между Германией и Советским Союзом. Как мы видели в первой главе, Суворов в своих аргументах заходит еще дальше. Он считает, что Сталин стремился к такому соглашению в середине 20-х годов, рассчитывая, развязав войну, создать благоприятные условия для революции. После того, как Германия и страны Запада истощат себя, Россия вступит в войну и расширит свою территорию за счет Европы. Было бы явной ошибкой категорически отрессать этот аргумент и разделять противоположные мнения советских историков, которые постоянно утверждали, что в своей внешней политике в тридцатые годы Сталин руководствовался высокими моральными соображениями. Тенденция разделить эти два соглашения, пакт о ненападении и секретные протоколы, не выдерживать критики, так как они являлись составной частью единой политики и служили одной цели. Хотя окончательное решение подписать пакт возможно было принято лишь в августе 1939 года, ориентация на Германию произошла не в результате срыва переговоров с Западом. Переговоры с Германией были начаты весной 1939 года и велись одновременно с переговорами со странами Запада. Чтобы гибче и объективнее оценить советскую внешнюю политику 30-х годов, необходимо определить основополагающие принципы этой политики. Проанализировав постепенную эволюцию советской внешнеполитической доктрины первые десятилетия после революции, нельзя не прийти к выводу, что в своей внешней политике накануне войны Сталин вряд ли руководствовался антинацистскими настроениями, восхищением или враждой лично Китлеру или желанием совершить коммунистическую революцию в Европе. С учетом враждебного окружения, которое все больше смыкалось вокруг Советскую Союза в тридцатые годы, а также огромного ущерба, нанесенного индустриализации и коллективизации, советская политика ни в коей мере не определялась экспансионистскими соображениями. Сталин явно старался укрепить национальную безопасность. Изменения в советской политике были вызваны не столько отвращением к фашизму по моральным и идеологическим соображениям, сколько растущей немецкой угрозой, проведением Германией активной политики и отказом от духа Рапала. Для определения нового курса потребовалось время, но уже к декабрю 1933 года Политбюро выработало политику коллективной безопасности. Она была расчетливой и осторожной, чтобы не оттолкнуть Германию и одновременно обеспечить безопасность России. Идеология осадного положения и акцент на экономическом подъеме страны, так ярко проявившийся во время военной угрозы в 1927 году, были возрождены Сталином на 17-м съезде Коммунистической партии в начале 1934 года. У нас не было ориентации на Германию так же, как и у нас нет ориентации на Польшу и Францию. Мы ориентировались... в прошлом и ориентируемся в настоящем на СССР и только на СССР ясная и последовательная с небольшими тактическими отклонениями политика строилась на осознании потенциальной опасности исходящей от всего капиталистического мира будь то фашистская Германия или западные демократии стремясь в отношениях с державами К балансу, столь чуждому для марксистской теории, отвергающей идею поддержки одной капиталистической державы против другой, Сталин стремился защитить Российскую революцию. Это было достигнуто в 20-е годы сотрудничеством с Германией в духе Рапаула, а после прихода Гитлера к власти попытками воздвигнуть барьер против появившейся серьезной опасности со стороны Германии. Один из ведущих авторитетов Запада пришел к выводу, что Сталин, Виновен, видимо, в целом ряде ошибок во время проведения курса на коллективную безопасность, но сам курс, несомненно, был искренниму.